Эпилог. Старая фотография, ударяясь об осклизлые стенки, неспешно кружась, словно осенний лист, медленно падает в глубокий колодец. Колодец настолько глубок и бездонен, что круглое отверстие наверху давно превратилось в светлую точку и вот-вот совсем исчезнет. А фотография все падает и падает. На ней запечатлены три пацана. Им на троих 29 лет. Один из них, темноволосый, с вьющимися волосами, стоит посередине, обнимая своих друзей. Он чуть ниже и кажется, что слегка висит на их плечах. Все трое улыбаются. Фотография старая, это видно не только по смятым уголкам, царапинам и блеклой палитре, но и по растянутым с свитерам и старомодным рубашкам с закатанными рукавами. Фотография все кружится и кружится. И в один из поворотов изображение на ней меняется. Теперь пацанов только двое. Они также обнимают друг друга и с улыбками смотрят в объектив. Но черноволосого, стоявшего между ними, больше нет, будто и не было никогда. Может быть, это другая фотография? Но нет, кажется, та же самая, тот же оторванный уголок и диагональная царапина». Та же надпись на обратной стороне, сделанная детским почерком. «Пацанам на двоих 20 лет». Загадка? Ну да. Но кто будет ее разгадывать, кому есть до этого дело? А фотография все падает и падает в кромешной тьме. И кажется, будто она собралась пролететь всю землю насквозь. Хотя мы знаем, конечно, что это невозможно. Полковник Басуров вышел из перелеска на ходу, застегивая пуговицы на ширинке. Выбритое лицо его недовольно морщится. Он снова чувствует позыв, хотя знает, что мочевой пузырь пуст. Дело в обострении простатита, а может в волнении. Хотя разве есть для этого повод, думает он. Полковнику Басурову тяжело быть искренним даже с самим собой. Дело в особенностях характера который часто заводит его в дурацкие ситуации. И все же где-то в глубине проскакивает мысль, что зря он в это ввязался, но ухватиться за нее полковник не успевает. Он стоит, замерев, как вкопанный, как один из тех сусликов, которых он много повидал в Туркменской ССР, где прошло его детство. Глядя сквозь снежную пелену на пустынную дорогу, полковник Басуров хмурит брови, но при этом чувствует, что позыв слабеет. Он выходит на дорогу, смотрит по сторонам. В кармане джинсов чирикает смс -ка. Басуров, не глядя, достает смартфон. Сообщение от сына в WhatsApp. Е. «Папа, биатлон начался, ты где?» Полковник глядит на нетронутый снег на дороге. Ни следа протектора, ни намека, что здесь вообще проезжала хоть какая-то машина за последние два часа. Затем поворачивает голову налево. Оттуда из-за поворота будто исходят волны неведомой угрозы. Басуров просматривает список последних звонков на смартфоне. Затем открывает список контактов. Саня, Саша, Александр, сансаныч, Но никого с этим именем по фамилии Пустовалов. Пустоваловых вообще нет в его телефоне. Басуров думает, что, может быть, он как-то по-другому его записал, но сразу понимает, что это невозможно. После этого он несколько секунд смотрит странным взглядом на место, где должен был стоять BMW X5, а затем его взгляд будто включается, зажигаясь привычным шутливым настроением. Он пожимает плечами, пишет сыну «скоро буду», и, разворачиваясь, идет в сторону метро. В неприметный одноэтажный дом еще затемно врывается ОМОН. Круша двери и окна, крупные спецназовцы хватают перепуганных с людей и с матерными криками бросают лицом вниз на грязный деревянный пол. «Руки! Фамилия, год рождения, адрес! Кто еще в доме?» раздаются агрессивные выкрики. Не все перепуганные в состоянии даже назвать свои имена. Они заикаются, мычат, некоторые просто глядят из-под вывернутых рук испуганным взглядом. В этот момент в дом входит невысокий капитан следкома по фамилии Виндман. На нем простые джинсы и футболка пола. Он перешагивает через лежащие тела, проходит через комнаты, в одной останавливается. Его внимание привлекает диван с красной накидкой. На нем явно никто не спал. Капитан подходит к нему, присаживается на корточке и проводит пальцами по характерной царапине на полу. Затем резко двигает диван на себя, бьет ногой по одной из досок, которая подпрыгивает, обнажая скрытую рукоятку. Он тянет ее, поднимая замаскированный люк. Снизу, из-под пола, щурясь от яркого света, на него смотрят два пленника в кандалах. Крепко сбитый подполковник в рубашке с короткими рукавами, из-под которых бронзой горят мускулистые предплечья, командует «Равняйсь! Смирно!» Дождавшись абсолютной тишины над распахнутым плацем, Подполковник разворачивается на 180 градусов и по прямой шагает к крупному мужчине в идеально отглаженной и подогнанной форме, с сияющими полковничьими звездами на погонах. Товарищ полковник, 26-й мотострелковый полк для строевого смотра построен, заместитель командира полка подполковник Черноусов. Медвежьи глазки полковника смотрят спокойно. Нет сомнения, что здесь и сейчас этот человек на своем месте. На левом кармане его новенькая нашивка с фамилией Харитонов. В его жесткое квадратное лицо без намека на второй подбородок давно въелся загар. Он неспешно поднимает взгляд, одновременно с движением подполковника, занимающего положенное место, и громыхает не только на весь плац, но и на всю округу, так что некоторые жители соседних домов вскакивают с кроватей, чтобы закрыть окна. «Здравствуйте, товарищи!» «Здравия желаем, товарищ полковник!» Нарастающей волной катит в ответ грохот, издаваемый двумя тысячами глоток. Полковник Харитонов удовлетворенно смотрит на подчиненный полк и опускает руку, поднятую к фуражке с плотно прижатым большим пальцем. Он чувствует характерный морской запах, это предвестник боры, яростного морского ветра, идущего с Черного моря. Из панорамного окна Виктору виден залив Сан-Франциско, но водоемы его больше не впечатляют. Он еще не может привыкнуть к золотым воротам, но в его исследовательском центре виды гораздо скучнее, Где-то там, за провинциальным пейзажем, он обнаружил пруд Саннивейл. Это место и вовсе напомнило ему Подмосковье. Впрочем, это скорее минус. Виктор слишком молод, чтобы ностальгировать по родине. По привычке ему все дается но удивление легко. Знакомый психолог сказал, что ничего экстраординарного в его феномене нет. Просто он вытянул счастливый лотерейный билет под названием «Прекрасные родители». Виктор выиграл международный конкурс и еще, будучи студентом, получил работу в исследовательском центре Эймса, а в воскресенье познакомился с дочкой иммигрантов из Литвы, которые работают в Лос-Анджелесе. Димон без преувеличения поставил бы десятку. Виктор же никогда не ставил оценок девчонкам. Димон знает, что Виктор родился с золотой ложкой во рту и пытается тянуться за ним. Виктор сейчас помогает ему с рабочей визой, так же, как он помогал ему с учебой, с работой и девушками. Вот сейчас они с Максом связались с ним по зуму. У них вечер, у Виктора утро. Димон и Макс в пивном ресторане, уже немного выпившие, шутят и лезут в экран, требуя повернуть ноутбук и показать им мост «Золотые ворота». Виктор пытается сказать, что отсюда его не видно, но вдруг замечает за спинами друзей красивую девушку. Она облокотилась на высокого парня и так заразительно смеется, указывая на кого-то из своей веселой компании, что Виктор невольно тоже начинает улыбаться, глядя на нее. Девушку зовут Катя, и хотя Виктор ее не знает, ему кажется, что он ее где-то видел. Не сказать, чтобы она была красивей его литовской подруги. Но ее лицо так счастливо и так безмятежно в этом счастливом мгновении, что он не может оторвать от нее взгляда. «Эй, куда ты смотришь? Эй!» – кричат его друзья и трясут смартфоном, так что девушка пропадает из вида. Вадик и Гарик сегодня снова сбежали в Москву и катались на трамвайной колбасе, держась друг за друга. Когда трамвай отъезжал от остановки, на них заорали разъяренные пассажиры. Парни, перепугавшись, спрыгнули. Гарик неловко упал и повредил руку. Теперь его правая рука перебинтована. Скучно, конечно, больше не полазаешь по паутинке и через заборы. Да и болит к тому же. Друзья сидели на врытых в землю покрышках и ели свежий хрустящий черный хлеб, который купили на выпрошенные у электрика деньги. Тут из-за дома на них выбежал возбужденный Филька, добрый пацан, любивший в одиночку шляться непонятно где. «Вы че, не слышали?» – уставил он на них круглые глаза. «Что такое?» – удивились Гарик и Вадик, поняв, что произошло явно что-то значительное. Раз Филька от возбуждения позабыл даже попросить их поделиться хлебом. «Там людоеда поймали!» – пришел черед их удивлению. «Того самого?» – Филька кивнул. «Где?» «За двадцатым на Можайке». Парни сорвались с места и побежали к указанному месту. Еще издали они увидели милицейские машины и толпу, нагло протиснувшись, через которую оказались в первом ряду. На обочине возле копейки в окружении милиционеров лежал высокий, даже длинный мужчина в наручниках с окровавленным лицом, а рядом в луже плавала советская фетровая шляпа». Гарик и Вадик долго смотрели на него с удивлением. В таком возрасте немногое нужно, чтобы чему-то удивиться. Старик, все такой же старый, со скоростью которой позавидовали бы молодые, в четыре шага преодолевает лестницу и врывается в спальное помещение на втором этаже. Пробегает мимо ревущий в полный голос девчонки и бросается к окну. Окно закрыто. На подоконнике лежит розовый бумажный колпак и два черствых овсяных печенья. Старик хмуро оглядывает их и оборачивается к девчонке. Та смотрит на него и пытается что-то сказать сквозь слезы. «Он! Он! Он!» Старик кивает. Он понимает ее. Она поднимается в комнату на чердаке, в руке то самое яблоко. Распахнув дверь, она видит, что он сидит на подоконнике и хохочет. Злость тут же отступает, пускай и разыграл он ее, но хотя бы сам не пропал. «Ну ты и трусишка», — говорит она, — он совсем не обижается. «Там была баба Яга. Ты веришь в детские сказки? Я серьезно, такая с белыми волосами и злющая». Заговорщицки шепчет он с подоконника, вертя в пухлых руках игрушечного кролика. Она смеется. «Да это же соседка, баба Ева! Ты что, никогда ее не видел?» Он качает головой, становясь на мгновение серьезным, и его лицо от этого становится еще смешнее. «Ты получила, что хотела!» – кивает он на яблоко в ее руке. «Хочешь попробовать?» «Нет, это твоя добыча!» Со взрослой серьезностью говорит он. «Давай пополам, оно сладкое». «Да?» «Тут где-то был ножик». Она оборачивается к коробкам. «Ножик?» — настораживается он. «Да, складной». «Складной!» «Чур мой!» «Нет, мой!» Она бросается к коробкам, слыша сзади, как он спрыгивает с подоконника. Она охвачена азартом победить в битве за ножек, но в первой коробке только газеты. Она бросается ко второй и останавливается, понимая, что-то не так. Кроме однократного стука его ботиночек, топота ног больше не слышно. Она оборачивается, его нет. «Спрятался», — думает она. «Вот хитер». Но обходя крохотную комнатку, она постепенно понимает, что прятаться тут особо негде. И чем яснее осознание того, что его здесь нет, тем грустнее ей становится. Она заглядывает в старый шкаф, раздвигает пыльные коробки, выглядывает за дверь и даже решается позвать его странным именем – Амфатн. Но его нигде нет. Она думает, что если он не появится, то очередной долгий день ей предстоит провести в одиночестве, и от этой мысли ей становится совсем грустно. Бравурный голос телеведущего, в котором уже тогда угадывалась интонация Парфенова, в который раз поет дифирамбы мастерству пилотов, сумевших посадить самолет с отказавшими двигателями. Таких случаев было всего несколько в мире, и вот один из них только что произошел в России. Пилоты виртуозно уводят самолет от падения в Черное море. Он посажен на шоссе. «Все пассажиры живы и почти все здоровы». Истерический тон, усиленный чрезмерной громкостью телевизора, дополняют кадры, которые Даша видела уже десятки раз. Съемка с вертолета, как огромный самолет, стоит посреди шоссе. В старых кадрах мелькают одни и те же лица спасенных пассажиров и ее еще живая мать в профиль, которая склонилась над кем-то. «Над кем не видно», но Даша знает, что это маленький Макс. В этот момент Даша, стараясь не привлекать к себе внимания, встаёт и выходит на стекленную лоджию, подышать свежим воздухом. Вид за окном не очень, да боли знакомый крошечный двор с четвертого этажа, и Даша смотрит через стекло в комнату, на свою семью. Постаревший отец сегодня весел и больше похож на того, кем он был до смерти матери – Причина в том, что из Англии с женой приехал Олег. Сегодня вся семья собралась в родительском доме. Все стены завешаны олеповатыми картинами отца. Даше кажется, что за пару лет их количество увеличилось вдвое. По старой семейной традиции отец включил запись чудесного спасения их семьи. Даша никогда не любила эту традицию, а с тех пор, как от рака умерла мать, не могла себя заставить досмотреть этот репортаж до конца. Даша взглянула на кресло, на котором обычно сидела мать, а теперь жена Олега, и отвернулась к окну. На лоджию кто-то вышел. Даша обернулась и увидела улыбающегося старшего брата. За два года он не сильно изменился – все еще выглядит молодым парнем. Он достает сигарету. «Не против?» Даша качает головой. «Скучаешь по маме?» Даша молчит, все знают, что она немногословна и редко улыбается. Она тоже не любила этот ритуал, но всегда держалась до конца. «Тебя не было два года, а я не пропустила ни одного праздника, так что не надо намеков». Даша ежится от холода, сверкая глазами льдинками. «Я не понимаю, как вы можете это смотреть? Мы с отцом целый час проторчали в той гостинице, думая, что вы погибли. Когда я вижу эти кадры, я словно возвращаюсь в тот ужас». Олег улыбается, как всегда беззаботно. «Чего ты улыбаешься? Я не помню, рассказывал тебе или нет. Что? Тогда в самолете я знал, что это случится. Что ты имеешь в виду? Я думал, Макс рассказывал тебе». «Да о чем же ты?» – брат щурится от табачного дыма. «С нами в самолете летел тогда один старик, сидел от нас через проход. У него была тетрадка с большой пружиной, и он все черкал в ней какие-то размашистые формулы и говорил сам с собой. Выглядел как безобидный чудак, знаешь, такой чокнутый профессор из американских комедий». Когда мама отлучилась, он наклонился к нам с Максом и сказал, чтобы мы не боялись того, что сейчас случится. «И что это значит?» Олег пожал плечами. «Я тоже спросил у него об этом. А он сказал, что все события в мире происходят всеми возможными способами. Но нам повезло. В нашей версии все будет хорошо. Я спросил, откуда он знает?» А он ответил, что бывал в тех местах, где те же события имели плохой конец, и знал человека, который сумел поменять их местами. Правда, взамен ему пришлось отдать самое дорогое. Даша нахмурила брови. «Не знаю, может, я это придумал тогда в детстве, а может...» «Во всяком случае, я всегда верил, что так оно и было. Когда самолет начал падать, мы и правда не боялись, в отличие от мамы». Она обнимала нас и даже не слушала, когда я говорил ей, что все обойдется. Через полчаса все прощаются, но ненадолго. Отец требует присутствия каждого на своей выставке в субботу. Он теперь член Союза художников Москвы и пробил себе очередную выставку. Алекс с женой остаются у него, им будет о чем поговорить, а Даша и Макс уходят, им завтра на работу. Особенно Максу совсем рано вставать. Макс и Даша выходят на улицу, идут к машине Макса. На Садовом кольце жуткая пробка. Даша становится жаль брата. «Я на метро», — говорит она. Макс протестует, но Даша говорит, что ей ехать всего одну остановку, на которую она потратит пять минут, а он будет вести ее целый час. Макс соглашается. Они обнимаются, и Даша идет к метро. Она входит на Таганскую, переходит на Марксистскую. День будний, вечер поздний. Из приехавшего поезда вываливает немногочисленный народ. Даша заходит в вагон, в котором кроме нее всего три пассажира. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Третьяковская. Даша садится на скамейку в конце вагона. Тянется к карману, чтобы достать iPhone, но передумывает – Опускает руки и смотрит в окно, за которым можно еще разглядеть сплетение кабелей в тоннеле, пока поезд набирает ход. Даша незаметно поглядывает на других пассажиров. Круглая коротконогая азиатка сидит, свесив ноги с закрытыми глазами на соседней скамейке. В центре вагона у дверей высокий парень в наушниках, целиком погружен в происходящее на экране смартфона и одинокая, такая же, как она, девица в другом конце. Ничего интересного. Даша снова глядит в черное окно на свое отражение и вспоминает тот кошмарный день в гостинице, когда все кругом кричали о рухнувшем Ту-154. И отец, только что узнавший, что это был тот самый самолет, идет к ней через холл белый как мел. А она все уже понимает – В ту минуту ей было хуже, чем два года назад, когда пришло сообщение, что мамы больше нет. Станция Третьяковская. Конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Все уже вышли. Даша поднимается последней и тоже идет к выходу. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами. Что такое? Даша на мгновение кажется, будто кто-то сидит на скамейке справа и смотрит на нее. Она поворачивает голову и видит пустое сиденье. Слышен шум прибывающего на другую платформу поезда. Подталкиваемый влетевшим ветром одноразовый билет ползёт по сиденьям. В вагоне никого нет, и все же Дашу не отпускает странное ощущение, что она тут не одна». Она вновь смотрит на пустое сиденье, по которому только что прополз одноразовый билет, и ей начинает казаться. «Осторожно, двери закрываются!» «Какая глупость!» — проносится в ее голове мысль, и Даша выходит из вагона, присоединяясь к последней группе спешащих к эскалаторам пассажиров. В произведении использовано стихотворение Гумилева «Детство». Иван Прохоров. Метро. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.